Глава тридцать четвертая, в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге. Великое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с Дон Кихотом и Санчо Пансою и, утвердившись в намерении сыграть с ними шутку, которая отзывала бы и пахла приключением, порешили они, дабы устроить им приключение воистину славное, ухватиться за нить Дон Кихотова повествования о пещере монте Синоса. впрочем, герцогиню всего более восхищала простодушие Санчо, Которая доходило до того, что он признал за неприложную истину, будто Дульсинея Табосская заколдована, хотя сам же он выступал в качестве колдуна и сам же все это подстроил. И вот через шесть дней по прибытии Дон Кихота в замок герцог и герцогиня, отдавши слугам надлежащие распоряжения, повезли его на псовую охоту, в коей принимало участие столько загонщиков и выжлятников, сколько может быть разве на королевской охоте. Дон Кихоту предложили охотничий наряд, а равно и Санчо, зеленый, превосходного сукна. Однако же Дон Кихот от наряда отказался, объявив, что скоро ему предстоит возвратиться к суровой походной жизни и что он не имеет возможности возить с собой гардероб и всякие прочие пожитки. Санчо же взял платье в расчете продать его при первом случае. Итак, в назначенный день Дон Кихот облачился в свои доспехи, а Санчо переоделся и верхом на сером, с которым он не пожелал расстаться, несмотря на то, что ему предлагали знатного коня, присоединился к загонщикам. Затем вышла... Разряженная герцогиня, и Дон Кихот, как учтивый и любезный кавалер, не позволил герцогу ей помочь, и тотчас же взял ее иноходца под устцы. Наконец приблизились они к лесу, росшему между двух высоких гор, и после того, как все лазы, стоянки и охотничьи домики были распределены и люди разошлись по разным местам, Началась охота, и поднялись невообразимый шум, гам и улюлюканье, так что из-за лая собак и звука рогов люди не слышали друг друга. Герцогиня сошла с коня, и, держа в руках острый дротик, стала там, где, сколько ей было известно, имели обыкновение пробегать кабаны. Герцог и Дон Кихот также спешились, и стали по правую и по левую ее руку. Санчо же выбрал себе место сзади нее. Он так и не слез сосла осла, коего не решался оставить из боязни, как бы с ним не вышло чего-нибудь худого. И едва лишь герцог, герцогиня и Дон Кихот с многочисленную прислугой спешились и выстроились в ряд, как вдруг прямо на них Весь в пене, щелкая зубами и клыками, вымахнул огромный кабан, его травили собаки и гнали выжлятники. При виде его Дон Кихот загородился щитом, выхватил меч и двинулся ему навстречу. Герцог с дротиком в руках за ним, а герцогиня, не удержи ее вовремя герцог, непременно опередила бы их обоих. Один лишь Санчо при виде большущего зверя соскочил с серого, сломя голову, пустился бежать и попытался вскарабкаться на высокий дуб, но это ему не удалось. Добравшись до середины дерева, он ухватился было за ветку, дабы затем достигнуть вершины, однако ж ему не посчастливилось и не повезло, ибо ветка обломилась, и он полетел вниз. Но зацепившись за сук и не будучи в состоянии достать ногами до земли, повис в воздухе. Очутившись в таком положении, видя, что зеленое его полукофтание трещит по всем швам и, вообразив, что если страшный зверь побежит в эту сторону, то непременно его достанет, он начал так громко кричать и так настойчиво звать на помощь, что все те, кто слышал его, но не видел, были уверены, что он в пасти у дикого зверя. Наконец клыкастый кабан, пронзенный множеством дротиков, рухнул. Тогда Дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернулся в ту сторону, откуда доносились крики, и увидел, что Санчо вверх ногами висит на дубу, а подле него стоит серый, не захотевший покинуть его в беде. И тут Сид Ахмед Бененхали замечает, что вообще редко можно было видеть Санчо Пансу без серого, а серого без Санчо, так велики были их взаимная преданность и дружеская привязанность. Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, и как скоро Санчо почувствовал, что он свободен и что под ним твердая почва, то взглянул на порванное свое охотничье полукафтанье, и сердце у него сжалось, ибо он полагал, что такой наряд — Стоит целого состояния. Тем временем громадную кабанью тушу взвалили на мула, прикрыли ветками розмарины и мирта и, как победный трофей, доставили в обширную палатку, разбитую на лесной поляне. Там уже были расставлены столы и приготовлена такая обильная и роскошная трапеза, что по ней одной можно было судить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине дыры на порванном своем платье и сказал, — Если б мы охотились на зайцев или же на пташек, то я ручаюсь, что мое полукофтание не имело бы такого вида. Не понимаю, что за удовольствие ожидать зверя, который калиппырнет клыком, так из вас душа вон. Помнится, в одной старинной песне есть такие слова. «Пусть медведями растерзан будешь, как Фавило славный». «Это роман о готском короле», — пояснил Дон Кихот. «Это его на охоте загрыз медведь». «Я это и хотел сказать», — продолжал Санчо. «Не люблю я, когда вельможи и короли подвергают себя таким опасностям, будто бы ради удовольствия». Да и удовольствия это я никакого не нахожу в убийстве ни в чем не повинного животного. — Нет, Санчо, ты ошибаешься, — возразил герцог. — Нет занятия более подходящего и более необходимого для королей и вельмож, нежели псовая охота. Охота — это прообраз войны. На охоте также есть свои военные хитрости, засады и ловушки, дабы можно было без риска для себя одолеть противника. На охоте мы терпим и дикий холод, и палящий зной. Презираем мы сон и негу, укрепляем свои силы, упражняем наше тело, чтобы оно сделалось более гибким. Одним словом, это занятие вреда никому не причиняет, а удовольствие доставляет многим. Наиболее же ценное свойство псовой охоты заключается в том, что она не для всех. И это ее отличает от других видов охоты, за исключением, впрочем, соколиной, которая также предназначена только для королей и знатных особ. — Итак, Санчо, измени свое мнение, и когда будешь губернаторствовать, то выезжай на охоту, и ты сам увидишь, что это пойдет тебе на пользу. — Ну уж нет, — возразил Санчо, — губернатор честный, сиди дома и не с места. Хорош бы он был, к нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу. Да это у него все государство развалится. По правде вам скажу, сеньор, охоты и всякие иные потехи — это скорее по части бездельников, нежели губернаторов. Я же для препровождения времени по большим праздникам буду играть в свои козыри, а по воскресеньям и в небольшие праздники в кегли... А все эти охоты, да чертохоты не в моем духе, да и совесть мне этого не позволит. Дай бог, Санчо, чтобы так оно и было. На словах-то мы все как на гуслях. — Что вы там не говорите, — возразил Санчо, — а исправному плательщику залог не страшен. И не у того дело спорится, кто до досвету встать не ленится. А кому от Бога подмога? И ведь не ноги над брюхом, начальники, а брюха над ногами. Я хочу сказать, что если Господь мне поможет, и я честно буду исполнять свой долг, то, без сомнения, из меня выйдет орел, а не губернатор. Мне палец в рот не клади. «Ах, чтобы ты пропал, нечистая сила!» — воскликнул Дон Кихот. «Когда же ты, Санчо, заговоришь без пословиц?» Плавно и связно, как я тебя столько раз учил. А вы, государи мои, лучше не трогайте этого болвана. Он вам душу вымотает своими пословицами. У него их ни две, ни три, а не весть сколько. И приводит он их, дай бог ему здоровье, а заодно и мне, если только я соглашусь его слушать, всегда так вовремя и так кстати, что просто сил никаких нет. У Санчо Пансе... «Еще больше пословиц, чем у командора греческого», — заметила герцогиня. «И они обладают одним достоинством, которое ставит их ничуть не ниже командоровых, а именно краткостью. Мне лично пословицы Санчо даже больше нравятся, несмотря на то, что командоровы удачнее применены и более подходят к случаю». Имеется в виду командор ордена Сантьяго — Фернан Нуньес де Гусман, составитель сборника пословиц, преподаватель греческого языка в университетах, прозванный за это греческим командором. Беседуя о таких и им подобных занятных вещах, оставили они палатку и отправились в лес, и в осмотре охотничьих домиков и стоянок прошел у них весь день, и неприметно спустилась ночь. Однако ж не та ясная и тихая ночь, какие обыкновенно стоят в эту пору, то есть в середине лета. Между тем окутавшая предметы полумгла весьма благоприятствовала затея герцога и герцогини. И вот когда сумерки сгустились, внезапно, как бы со всех концов, запылал лес, и вслед за тем справа и слева, там и сям, Послышались звуки множества рожков и других военных инструментов, словно по лесу двигалась неисчислимая конная рать. Сверкание огней и звуки военной музыки ослепили и оглушили всех присутствовавших, даже самих участников заговора. Затем со всех сторон стало доноситься «Аллах иль Аллах», как обыкновенно кричат мавры, когда бросаются в бой, Зазвучали трубы и кларнеты, забили барабаны, запели флейты. Все почти в одно время, неумолчно и громко, так что только бесчувственный человек мог бы не впасть в бесчувствие при нестройных звуках стольких инструментов. Герцог оцепенел. Герцогиня была поражена. Дон Кихот пришел в изумление. Санчо Панса затрясся. Даже участники заговора и те испугались. От страха никто не мог вымолвить слово, и тут перед ними предстал гонец. Одет он был чертом, а вместо корнета у него был невероятных размеров с огромным отверстием рог, издававший хриплые и зловещие звуки. — Гей, любезный гонец! — окликнул его герцог. — Кто ты таков? Куда путь держишь? и что это за войско, словно бы движется по лесу? На это гонец громовым и ужасным голосом ответил так. — Я дьявол! Я ищу Дон Кихота Ломанческого, а по лесу едут шесть отрядов волшебников и везут на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Табовскую. Она едет сюда заколдованная вместе с храбрым французом монте дабы уведомить Дон Кихота, каким образом можно ее расколдовать. Когда б ты был дьявол, как ты уверяешь, и как это можно заключить по твоей образине, ты бы уж давно догадался, что рыцарь, Дон Кихот вот он, перед тобой. Клянусь Богом и своей совестью, я его не заметил, — молвил дьявол. У меня так забита голова, что главное-то я и упустил, из виду. Стало быть, этот черт — человек почтенный и добрый христианин, — заметил Санч. — Иначе он не стал бы клясться Богом и своей совестью. Я начинаю думать, что и в аду можно встретить добрых людей. Тут дьявол, не сходя с коня, повернулся лицом к Дон Кихоту и сказал. — К тебе, рыцарь львов! Чтоб ты попал к ним в когти, послал меня злосчастный, но отважный рыцарь Монтесинос и велел передать, чтобы ты дожидался его на том самом месте, где я с тобою встречусь. Он везет с собой так называемую дульсинею табоскую и должен тебе поведать, что должно предпринять, дабы расколдовать ее. А как не о чем мне больше с тобой разговаривать? То и незачем мне тут оставаться. Итак, значит, черти с тобой. Такие же точно как я, а с вами, сеньоры, добрые ангелы. Произнеся эти слова, он затрубил в свой чудовищный рог и, не дожидаясь ответа, поворотил коня и исчез. Тут снова пришли все в изумление, Санчо и Дон Кихот. Санчо от того, что Все наперекор истине в один голос твердили, что Дульсинея заколдована. Дон Кихот же от того, что он сам не был уверен, точно ли происходили с ним разные события в пещере Монте-Синеса. И он все еще занят был этими мыслями, когда герцог спросил его, — Вы намерены дожидаться, сеньор Дон Кихот? — А как же иначе? — отвечал Дон Кихот. Если даже на меня весь ад ополчится, я все равно буду ждать. Бесстрашно и неколебимо. Ну, а если мне доведется увидеть еще одного черта и услышать другой такой рок, — объявил Санч, — то я уж буду дожидаться где-нибудь во Фландрии. Тем временем стало совсем темно, и в лесу замелькали огоньки, подобно как в небе мелькают сухие испарения земли, которые нашему взору представляются падающими звездами. Вслед за тем послышался страшный шум, как бы заскрипели колеса телег, запряженных валами. Говорят, будто бы это неумолчное и пронзительное скрипение пугает даже волков и медведей. К этому бедствию присоединилось новое, горше прежнего, а именно — присутствовавшим показалось будто на всех четырех концах леса одновременно происходят стычки и сражения ибо вон в той стороне раздавался тяжкий и устрашающий грохот орудий там шла частая стрельба из мушкетов где то совсем близко слышались клики бойцов издали долетали непрекращавшиеся вопли мавров алла иль алла одним словом Корнеты охотничьи, рога, рожки, кларнеты, трубы, барабаны, пушки, аркебузы, а главное — ужасный скрип телек Все сливалось в такой нестройный и потрясающий гул, что Дон Кихоту, дабы не дрогнуть, пришлось собрать все свое мужество, меж тем, как Санчо оплошал и без чувств рухнул прямо на юбке герцогини, Та прикрыла его и велела как можно скорее брызнуть ему в лицо водой. Его сбрызнули, и очнулся он как раз в ту минуту, когда показалась одна из повозок на скрипучих колесах. Повозка тащилась четверкую ленивых валов, покрытых черными попонами. К рогам каждого из них был привязан большой горящий факел из воска. А на самой колеснице было устроено высокое сиденье, на котором расположился маститый старец с длинную ниже пояса бородою белее снега, одетый в широкую хламиду из черного холста. Колесница была ярко освещена, а потому различить и заметить все, что на ней было, не составляло труда. Обязанности возницы исполняли два безобразных демона — облаченные в такие же холщовые балахоны, и рожи у них были до того мерзкие, что Санчо, едва взглянув, тотчас зажмурился, чтобы больше их не видеть. Как же скоро колесница поравнялась со стоянкой, маститый старец поднялся со своего высокого сиденья и, вытянувшись во весь рост, громогласно возопил «Я мудрец Лергандей. Больше он ничего не сказал, и колесница покатила дальше. Лергандей, наставник рыцаря Феба, и летописец его деяний, персонаж из рыцарского романа «Зерцало князей и рыцарей». Затем показалась другая такая же колесница со старцем на троне. Старец подал знак, колесница остановилась, и тогда он не менее торжественно, чем первый, возгласил «Я мудрец Алкиф, искренний приятель Урганды Неуловимой» и поехал дальше. Вслед за тем таким же образом подъехала третья колесница. Однако ж на сей раз на троне восседал не старец, а ражей детина с разбойничею, образиную. Подъехав, он поднялся с места, как и те двое, и еще более хриплым и злобным голосом произнес «Я волшебник, Аркалай, заклятый враг Амадиса Гальского и всех сродников его» и поехал дальше. Отъехав немного в сторону, все три колесницы остановились, докучный скрип колес прекратился, в лесу воцарилась совершенная тишина — И тогда послышались звуки музыки, нежные и согласные, от чего Санчо возликовал, ибо почел это за доброе предзнаменование. И по всему обстоятельству он обратился к герцогине, от которой все это время не отходил ни на один шаг и ни на одно мгновение, обратился с такими словами: Сеньора, где играет музыка, там не может быть ничего худого. Так же точно и там, где вспыхивают огоньки и где светло, — отозвалась герцогиня. Санчо же ей возразил, — вспышки — это от пальбы, а свет, бывает, от костров. Вот как сейчас вокруг нас, и они еще отлично могут нас поджарить, а уж где музыка, там, наверное, празднуют и веселятся. — Это еще неизвестно, — сказал Дон Кихот, — слышавший весь этот разговор, и он оказался прав, как то будет видно из следующей главы.